Глава 36. Браслет Матильды. Рита почти четверть часа провела возле окна в ожидании Мажарова, но он из дома так и не вышел. Это могло означать, что либо он пошел к Тае, либо притаился где-нибудь на лестнице, чтобы проследить за дверью Ритиной квартиры и убедиться в том, что сама Рита осталась дома, а не побежала за Амфиараем. Ситуация была не из простых. Заинтригованная встречей с человеком, так многозначащим в жизни Амфиарая, Рита все же решилась и вышла из дома. Позвала Мажарова на всякий случай, но подъезд ответил ей гулким эхом. — Утая успокоилась она и вызвала лифт. Понятное дело, раз Мажаров из дома не вышел, то и Амфиарай не мог ей махнуть рукой давая тем самым понять, что путь свободен. Она сильно рисковала, направляясь к большой черной машине, и сердце ее учащенно билось, причиняя боль. Едва она подошла, как дверца открылась, и она увидела белозубую улыбку Амфиарая. «Тебе лучше сесть назад!» услышала она и только сейчас заметила в полумраке салона, находящегося на заднем сиденье человека лицо которого невозможно было разглядеть. Рита, дрожащей рукой, открыла дверь и осторожно, словно боясь случайно прикоснуться к незнакомцу, села подле него. Она боялась даже повернуть голову в его сторону. «Ну, здравствуйте, Маргарита!» услышала она и почувствовала, как по ее вискам заструился пот. Она сильно нервничала. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич!» Она все же заставила себя повернуться и увидела лишь скрывающие пол лица темные очки и фигуру в черном. Единственным светлым пятном была пышная шевелюра Владимира Сергеевича. «Сколько же ему лет, что у него такие прекрасные волосы? Или же он носит парик?» «Рита!» «Можно я буду вас так называть?» «Да, конечно». «Рита, я хотел бы предложить вам свои услуги. Только не пугайтесь, Бога ради». «Какие услуги?» «Я был хорошо знаком с вашим мужем, Оскаром Арамой. И его смерть потрясла меня. Чтобы вы не подозревали моего друга Амфиарая и не думали о том, что в городе живет убийца вашего мужа, который может быть опасен и для вас лично, я бы мог помочь вам с его поиском. Вы можете помочь мне найти убийцу Оскара? Ну, каким же образом? У вас что, связи в прокуратуре? Или же вы собираетесь нанять частного детектива? Мне кажется, что я знаю, кто убил вашего мужа, но я могу и ошибиться. А Щепков? Кто? И как это вообще можно вычислить? А откуда вы знаете Оскара? Кто вы? Вопросы так и сыпались с ее губ. Рай, поедем. Амфиорай завел машину, и они медленно покатились к арке, ведущей на проезжую часть. Рита, что вам известно о смерти вашего мужа? Рита, чувствуя, что Владимир Сергеевич реально может ей помочь решить одну из проблем, и избавить от ночных кошмаров, связанных с появлением в квартире призрака Оскара, решила абстрагироваться и не думать о том, что видит этого человека впервые. Ей предлагали помощь, и она решила этим воспользоваться. А дальше будь что будет. Что я знаю? В день, когда он погиб, я была у него. Не знаю, рассказывал ли вам Амфиорай. Зачем я к нему приходила? Вы объявили мужу о том, что полюбили другого мужчину и потребовали развода. Потребовала? Это слишком сильно сказано. Наш разговор начался вполне нормально, цивилизованно. Оскар и так все понял, куда и с кем я исчезла. Он искал меня и очень страдал. Я чувствовала себя виноватой перед ним. Он пытался внушить мне, что мужчина, которого я предпочла, опасен, что он занимается чуть ли не порнобизнесом. Но я не поверила ему и подумала, что он это говорит нарочно, чтобы напугать и отвратить меня от амфиарая. И что же было потом? Потом он сорвался. Он был очень груб, он говорил мне страшные вещи. Но я понимала, что им движет обида и ревность. Мне даже показалось, что он готов ударить меня, если не больше. Но потом, потом мы вроде бы помирились. И, отпуская меня к конфиораю, он ясно дал мне понять, что продолжает любить меня и что я всегда смогу к нему вернуться. Она закрыла глаза, вспоминая Оскара, и слезы хлынули из ее глаз. «Бедная моя девочка, и куда же тебя несет? Я же хотел твоего счастья. Я все делал для этого. В чем моя ошибка?» «Да он и не мог поступить иначе. Ведь он любил вас. Но вы забыли сказать мне что-то очень важное». «Что? И откуда вам знать, что я забыла или нет?» «Вы сказали ему, что не любите Амфиарая. Я прав». Какое вам дело до моих чувств? Вы же хотите, чтобы я помог вам. Вот и посудите сами. Оскар знал, что вы не любите Амфиарая. Значит, он вполне мог надеяться на ваше возвращение. Он слишком хорошо вас знал, чтобы допустить, что вы уходите от него навсегда. Вы хотя бы сами с собой не лукавьте. Ведь вы же не были уверены, что не вернетесь к мужу. «Да, мне становилось легче, когда я думала о том, что мне есть куда вернуться. Ведь кроме Оскара у меня не было близких людей, и он...» «И он это знал, а потому не мог сам по своей воле уйти из жизни. Следовательно, его убили». «Я знаю, он сам явился ко мне и сказал про бритву». «Правильно». «А теперь подумайте, кто и каким образом мог проникнуть в вашу квартиру, выпить с вашим мужем и оставаться там даже тогда, когда он собирался принять ванну. Откуда же мне знать? Во всяком случае, это близкий человек». «Много ли у него было близких друзей, которым он настолько доверял? Ведь согласитесь, что это не совсем вежливо» отправиться в ванную в то время, как у тебя гости». «Да, верно». «Значит, Оскар был зол на этого человека, но все таки не настолько, чтобы выставить его за дверь. То есть после того, как Оскар предложил гостю выпить, а то, что они пили, это подтверждено экспертизой, потому что в крови Оскара нашли алкоголь, а в его квартире в раковине... Нашлись два бокала с остатками коньяка или бренди, я уже не помню, с которых кто-то старательно стер следы губ и рук. А они, вероятно, повздорили, и Оскар, чуть ли не раздевшись в присутствии этого человека, пошел в ванную. Вас это не удивляет? Удивляет. Я прожила с мужем десять лет и знаю, что так вольно он мог бы повести себя, скажем, со мной. Я его жена, и ему незачем было меня стесняться. Ну, по отношению к другим людям он был предельно закрыт и никогда бы не позволил себе ничего подобного. Но одежда Оскара была в гостиной, он раздевался в гостиной и в присутствии другого человека, постороннего или же, напротив, очень близкого. Женщина? Безусловно. Причем женщина, которая появилась в квартире женатого Оскара, не случайно. Она знала, какая драма разыгралась у него в семье, знала о том, что вы ушли, и что он остался один. И пришла к нему, чтобы заявить свои права на него. Но он, видимо, не собирался ничего менять в своей жизни и отказал этой женщине после чего, устав с ней перепираться, демонстративно разделся и отправился в ванную. Выставить за дверь женщину, с которой он был близок, и с которой его связывало явно нечто большее, чем страсть, он бы себе не позволил. Но вот оставить ее в комнате одну и самому отправиться принимать душ или ванну мог, согласитесь, «Вы знаете, кто эта женщина?» «Я думал, что вы уже догадались. Ведь сегодня к вам, кажется, приходил адвокат». «Желткова? Значит, это правда, что у Оскара есть дочь?» «Правда». «Но почему я должна вам верить?» «Потому что я хорошо осведомлен. Я знаком со многими влиятельными людьми и могу купить любую информацию». «В особенности же меня интересует все связанное с вами, Рита». «Вы смеетесь надо мной? Вы близкий друг Амфиарая, человека, с которым я изменила мужу? Зачем вам собирать информацию обо мне у посторонних, если все можете узнать из первых рук, от своего же друга? И откуда у вас такой повышенный интерес к моей нескромной?» Она покачала головой. «Особе!» «Всему свое время, Рита!» «Значит, в тот день Желткова пришла к Оскару, чтобы предложить себя в качестве жены, тем более, что у них есть общая дочь, так?» «Да!» «Но кто она такая и как так получилось, что вы, человек, совершенно посторонний, об этом узнали?» «Желткова, старшая медсестра родильного дома!» где долгое время работал ваш муж, Рита. Это она помогала ему доставать наркотики. Вернее, даже они вместе добывали их, продавали и были крепко повязаны этим делом. Помимо вас, Рита, у доктора Арамы была другая жизнь, взрослая и наполненная заботами о том, как заработать деньги». «Никакого таланта гинеколога не хватило бы на то, чтобы купить такую большую квартиру, где вы сейчас живете, чтобы содержать вас и даже откладывать на черный день. Кроме того, Оскар постоянно давал деньги вашей матери. Она не верила своим ушам. «Ладно еще Оскар, но мать! Откуда этот человек может знать про мать?» «Вы были с ним друзьями?» «Можно сказать и так». «Но он ни разу мне не рассказывал про вас. Почему-то не познакомил. Надеюсь, мой муж не занимался антиквариатом?» «Нет, этого не было, хотя я ему и предлагал». «Кто вы? Что вы знаете еще об Оскаре, о нашей семье? Неужели он вам все рассказывал?» «Я достаточно осведомлен чтобы теперь когда вы овдовели иметь возможность поддержать вас помочь вам оскар доверял мне предельно как и я ему у меня болит голова я устала отвезите меня пожалуйста домой рита я только что хотел сказать что оскара судя по всему могла убить желткова и хотя в его крови и нашли фено Я не уверен, что это она растворила его в коньяке или бренде. Он сам мог принять его, чтобы успокоиться и выспаться еще до прихода Желтковой. Оскар, видимо, уснул в ванне полной воды, и Желткова, разозлившись на него за то, что он и после ухода своей жены не собирается жениться на ней, взяла с полки бритву, и в сердцах полоснула его по запястьям. Она знала, где и как рассечь, чтобы вскрыть ему вены. И он ничего не почувствовал. Здесь можно предположить применение ею физической силы, поскольку она женщина крупная, сильная. Оскар очень быстро терял кровь, слабел и мог скончаться у нее на руках. «Послушайте!» Но ну, зачем ей понадобилось убивать его? Чтобы он не достался вам, и чтобы ее дочери отошла часть его наследства. Женщины злые и мстительные существа. К тому же она надеялась, вероятно, что все окружающие подумают, что произошло самоубийство. Уж слишком неожиданно вы ушли от него, и все в клинике знали об этом то есть причина его самоубийства была на лицо, а тут еще и ваше появление, скандал. Думаю, что соседи могли бы подтвердить, что из вашей квартиры доносились крики. Больше того, вы, Рита, могли быть главным подозреваемым лицом. Я? Да, представьте себе, поэтому я сделал все возможное чтобы самоубийство доктора Арама не вызвало никаких подозрений. Другими словами, благодаря мне уголовное дело в связи со смертью вашего мужа не было заведено. Рита слушала и не могла поверить. Оскар, Владимир Сергеевич, Желткова, вскрытые вены, уголовное дело, амфиарай, кулон. Во всем этом чувствовалась какая-то тайна, если не преступление. Она не верила, что Оскара могла убить его любовница. «Вы не могли бы снять очки?» – попросила она. «Пожалуйста». Владимир Сергеевич снял очки и улыбнулся ей холодной улыбкой. «Я его уже где-то видела. Видела! Но где? Где?» Куда мы едем? Мы просто катаемся по городу и разговариваем. За несколько минут Рита лишилась не только своего прошлого, но и настоящего. Образ Оскара превратился в горсть пепла. Ее роман с Амфиараем в пошлость, заказанную Владимиром Сергеевичем для каких-то своих неизвестных ей целей. Самым чистым, простым и прочным виделось ей теперь будущее с Мажаровым. Только он сможет спасти ее от общества странных людей, Амфиарая и Владимира Сергеевича. Инстинкт самосохранения подсказывал ей, что следует немедленно исчезнуть из Москвы, уехать и все забыть. Но как это сделать, если она сидит в машине? и ее везут в неизвестном направлении. У меня очень сильно болит голова. Вы не могли бы остановиться у какой-нибудь аптеки, где я могла бы купить? Без проблем. Владимир Сергеевич положил свою руку ей на плечо. Я сам лично схожу за анальгином. Нет, мне нужен не анальгин. Я сама. Я принимаю другие таблетки. Как скажете. Голос Владимира Сергеевича заставил ее вспомнить другие голоса, и на какой-то миг ей почудилось, что она вовсе и не в машине, а совсем в другом месте. От представленного и мгновенно прочувствованного ее бросила в жар. «Нет, этого не может быть, не может!» Амфиорай всю дорогу молчал, но по его лицу которая то и дело появлялась в зеркале как раз напротив Ритинова, она видела, что он весь прямо таки лучится счастьем. Когда машина мягко затормозила, он произнес ⁇ Приехали! ⁇ Они находились на Тверской, в нескольких шагах от аптеки. ⁇ Я быстро! ⁇ Рита метнулась к двери, но Владимир Сергеевич вдруг крепко схватил ее за руку. — Подождите. Перед тем, как пойдете в аптеку, вы зайдете в хорошо известный вам магазин и потребуете встречи с Юзом. — Как же я сразу не догадалась, куда они меня везут и почему у Амфиорая такое счастливое лицо. Они хотят, чтобы я что-то сделала для них, но что? Она не собиралась ни взглядом ни неосторожным словом вызвать у них подозрение, а потому отреагировала так, словно они уже заранее о чем-то договаривались. И я поняла, так что я должна сделать? Амфиара и на этот раз промолчал, и Рита поняла, что теперь ему отводится роль слуги, водителя, сопровождающего, кого угодно, но только не того, кем он был в ее представлении неотразимым мужчиной, тратящим огромные суммы на свою любовницу. Видимо, в присутствии своего покровителя, наставника, хозяина, или пусть даже и близкого друга, каковым являлся Владимир Сергеевич, амфиорай не смел даже подать голоса. «Вы, Рита, должны встретиться с Юзом и всем своим видом дать ему понять» что вы, во-первых, невероятно счастливы и спокойны. Умиротворение должно быть написано на вашем лице. Улыбаясь, вы попросите его показать вам кулон. Он тотчас вынесет его вам, и вы, медленно рассматривая его, должны будете не поскупиться на восторженные отзывы о нем». Скажите, что только и мечтаете о том моменте, когда, наконец, оба бриллианта окажутся у вас, и вы сможете переделать их в серьги. Юс первым делом начнет расспрашивать вас об Амфиарае, интересоваться, где он и когда выкупит бриллиант, на что вы ему, все так же лучисто улыбаясь ответите, что он будет в Москве, и уже завтра и часов в десять вечера позвонит ему, чтобы договориться о встрече. После того, как вы поговорите, и он спрячет кулон, вы уже в дверях сделаете вид, что вспомнили, и скажете ему как бы ненароком, что хотели бы взглянуть на браслет, о котором рассказывал вам Амфиарай. Юс кинется вам его показывать. Это эксклюзивная вещь. И если Юс еще не продал ее, то предложит вам ее примерно за четыре долларов. Не удивляйтесь, что браслет невелик. Там чудесные изумруды. Браслет – часть драгоценности балерины Кшесинской, которой ей удалось спасти во время ее бегства в Крым. Это один из императорских подарков, ведь, как известно, царь Николай обожал Матильду Кшесинскую и баловал ее подобного рода вещицами. Вы будете долго примеривать браслет, рассматривать его, искать изъяны, затем попытаетесь сбить цену, словом, немного поторгуетесь и в конечном счете купите его. Вот вам пять тысяч на всякий случай. Если же Юс начнет завышать цену выше пяти, то представьтесь обиженной, он сразу же сбавит цену. а Особенно если увидит, что у вас на самом деле только пять тысяч. С этим браслетом вы спокойно пойдете в аптеку 36,6 и купите там себе более утоляющее. «Браслет пусть находится в вашей сумочке, и ничего не бойтесь, мы за вами подъедем». Рита взяла из рук Владимира Сергеевича конверт с деньгами и положила в сумку. Она помедлила немного, ожидая, что амфиорай произнесет хотя бы слово, но он лишь улыбался ей, глядя в зеркало. Рита вышла из машины. Теперь, когда ее озадачили поручением, да еще дали в придачу пять тысяч долларов, сбежать через аптеку она уже не могла, оставалось только подчиниться. Она уже понимала, что своим приходом она дает этим двум антикварам карт-бланш или другими словами «подставляет себя для того», чтобы дать им еще сутки на то, чтобы исчезнуть из поля зрения Грабинского. Осторожно ступая и чувствуя, что за каждым ее движением следят две пары глаз, она открыла дверь Каролины и вошла, собираясь обратиться к первому же продавцу, стоящему за прилавком, чтобы тот доложил о ней Юзу. Она не удивилась, когда увидела самого Юза Грабинского чуть ли не бегущего ей навстречу. Страх, радость, удивление, восторг его лицо не успевало отражать бурлившие в его душе чувства. Вы пришли, вы пришли. Проходите, проходите, пожалуйста. Я звонил, я говорил, что Кулон уже здесь. Вы можете посмотреть его прямо сейчас. А где Амфиорай? Я думаю, он будет рад, когда увидит его. Он точная копия вашего. Кофе? Чай? Лимонад? Кофе, если можно. Рита старательно играла свою роль, еще не зная, чем все это может для нее кончиться. Юс привел ее к себе в кабинет, запер дверь на ключ и достал из сейфа бриллиант. Ну как... «Не правда ли он самосовершенство А главное, один к одному!» Желтый бриллиант искрился в лучах специальных подвесок, дорезив в глазах. Рита даже зажмурилась. Она смотрела на влажные глаза ювелира и спрашивала себя, «Неужели он до сих пор не понял, какую злую шутку сыграли с ним они с Амфиораем, и что он держит в руках тот самый?» «Единственный желтый бриллиант, который Амфиорай в свое время купил у него, а позже через подставную тетку, вполне возможно, что это была переодетая Тамара Петровна, которую в парике не узнала бы и родная мать, продал его втридорого». «Да, теперь я вижу, что они совпадают с размерами. Рай будет завтра». Он позвонит вам в десять вечера, и вы договоритесь о встрече. Думаю, он будет ужасно рад, потому что эти серьги и его свадебный подарок мне». Юс открыл дверь, принесли кофе. Юс явно не хотел отпускать Риту, и он бы, если бы это было возможно, взял ее в залог. Только чтобы амфиорай выкупил у него кулон. Он задавал ей разные наводящие вопросы, чтобы выяснить, где живет ее жених и чем занимается. Но Рита умело уходила от ответов. Перед самым уходом она вспомнила про браслет. И Юс, растрогавшись и полагая, что имеет дело с порядочными людьми, выложил ей и это сокровище. Маленькая змейка, усыпанная бриллиантами и с крупными изумрудами вместо глаз, привела Риту в восторг. Юз запросил за нее три с половиной тысячи долларов, из чего Рита сделала вывод, что ювелир ничего не знает о происхождении браслета, и что, зная он, на чьей руке красовалась эта змейка, цена поднялась бы на порядок выше. Получалось, что мало кто в Москве знал о том, что в Каролине появилась такая редкая и уникальная вещь. ну как могло такое случиться, если учесть, что у Юза, помимо Амфиарая, есть клиенты, прекрасно разбирающиеся в драгоценностях? Получалось, что как раз именно в том-то и заключалась основная работа Амфиарая, чтобы такие вот произведения искусства, нечаянно всплывшие из народа, украденные, вывезенные из-за границы нелегальным путем, словом, оказавшиеся у людей случайных или нечистых на руку, оказывались рано или поздно именно у юза. Возможно, между ними существовала особая договоренность о том, что Грабинский держит у себя редкую вещь для Амфиарая и в случае, если последний ею не заинтересуется, получает проценты за так называемый простой. Или же Юзу самому выгодно иметь дело с амфиораем как щедрым и не особенно-то разборчивым покупателем, потому что, зная Юз о том, что над Амфиараем стоит настоящий профессионал, который держит концы ниточек, приводящих в движение все совершаемые его помощником сделки, он бы, возможно, вел себя с ним куда осторожнее, если бы вообще не обратился за покровительством к другим, не менее могущественным и состоятельным личностям. Кофе остыл, Арита продолжала разглядывать змейку. Почему Амфиорай не мог купить ее, было понятно. Покажись он Юзу, тот сразу же выложил бы перед ним желтый бриллиант, который тот должен был бы купить за любую цену. Вот и получалось, что и змейку хотелось купить, и с Юзом не встречаться. Выход был только один послать вместо себя Риту с тем, чтобы купив змейку, пустить Юзу пыль в глаза и своим визитом усыпить еще хотя бы на сутки его бдительность. Амфиорай исчезнет вместе с Владимиром Сергеевичем. Едва только она вручит им змейку. И тогда Рита будет единственной мишенью, по которой сделает свой отчаянный выстрел Юз. Он наймет людей, которые будут ее пытать, чтобы узнать, где скрываются эти два мошенника или придумает что-нибудь другое, если уже не придумал. Что же делать? Сказать Юзу, что она пришла сюда по приказу Амфиарая, что она лишь пешка в его опасных играх и что Юз никогда не увидит своих денег, которые он потратил, выкупив кулон у пожилой дамы? потому что она продала ему тот же самый бриллиант. Позвонить Мажарову и попросить о помощи? Ведь Юс не дурак, и он уже подстраховался наверняка, потому что стоит ей только выйти отсюда и направиться в аптеку, как за ней сразу же будет установлена слежка. Она выйдет из аптеки, рядом с ней остановится машина, в которой будет находиться амфиарай, Она сядет в нее, зная, что за ними увяжется хвост. Разве Владимир Сергеевич не понимал этого, когда отправлял ее в лапы к юзу? И тут Рита вспомнила фрагмент какого-то фильма, в котором из рук девушки, стоящей на тротуаре, сидящей, в пролетающей мимо на огромной скорости машине, мужчина вырывает сумочку и уезжает. «А что, если именно это произойдет и с ней, Ритой?» «Вам понравился браслет?» Голос ювелира вывел ее из раздумий. «Вам кажется, что я прошу за него непомерно высокую цену?» «Не знаю. Мне нравится. Главное, чтобы завтра он понравился и Амфиораю. Может, мне и купить его завтра?» «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» резонно заметил Юс. Он вел себя с ней очень осторожно и предельно вежливо. Они оба, казалось, играли спокойных и ничем не озабоченных людей. Хотя на самом деле Рита умирала от страха, а Юс сходил с ума при мысли, что амфиорай не выкупит у него баснословно дорогой бриллиант. «Скажите, Юс, от вас можно выйти через другую дверь? У вас есть так называемый черный ход?» Вот теперь ювелир побледнел. «Юс, возьмите все деньги, которые мне только что дали, и выпустите меня отсюда, пожалуйста. Если я сейчас выйду от вас с этим браслетом, меня не пощадят. Это непростой браслет». Это подарок императора Николая балерине Матильде Кшесинской, и вы можете выручить за него те деньги, которые потеряли на кулоне. Юс, Амфиарай обманул вас, сначала купив у вас кулон за двести тысяч долларов, а потом продав его же вам через подставную женщину за пятьсот. Он не придет сюда ни завтра, ни послезавтра, никогда. Он поручил мне купить у вас браслет и дал мне пять тысяч долларов. Возьмите их, а браслет оставьте себе. Думаю, что этого достаточно, чтобы открыть мне черный кот. Юс, почему вы молчите? Я говорю вам правду. Это браслет к Кшесинской, и вы вернете свои деньги. Умоляю вас, спасите меня! Я плохо знаю этих людей и совсем не понимаю, что им от меня надо. И никакая я не невеста Амфиарая. Я с ним почти не знакома. Не заставляйте меня и дальше унижаться, рассказывая о том, как я с ним познакомилась. Достаточно сказать, что из-за меня убили моего мужа, доктора Араму. При упоминании о докторе Юс словно пришел в себя, ожил, глаза его заблестели. «Оскара Рама! Это он принимал у Мали роды! Так вы его жена!» «Вернее, вдова!» «Да, это я!» То, что жена Юза рожала в клинике Оскара, явилось неожиданностью для Риты. Она немного воспряла духом. «Вы поможете мне?» Но где Амфиарай? Ведь если он дал вам денег на браслет, то должен был прийти за ним. Он должен подобрать меня у аптеки, если, конечно, у меня из рук не вырвут сумку и не всадят пулю в сердце. Может, я изгущаю краски, но я боюсь этих людей. Я до встречи с Амфиораем жила спокойно с Оскаром. Я не знаю, что со мной случилось и почему я ушла от мужа без попутал. — Юс, так вы поможете мне? — Да, да, безусловно, вдове доктора Арамы я помогу. Но где я вас потом найду? Где мне искать амфиарая? Что мне делать, ведь я так рисковал из-за этого кулона. Я потерял такие деньги. Рита все еще держала в руках змейку. — Послушайте, как вы мне все надоели. Каждый думает только о себе, о своем кошельке, а что будет со мной, никого не интересует. Смотрите, я сейчас разорву эту змейку, сломаю ее, испорчу или брошу на пол и растопчу. Скажите, вам от этого будет легче? Чего вы добиваетесь? Говорю же, я не знаю, где Амфиорай, этого не знает никто. А отпустите меня! «Вы все равно не выйдете отсюда без меня, поэтому положите браслет на стол», сказал обливающийся потом Юс. «Если же вы попытаетесь испортить браслет, мои люди схватят вас и быстро доставят куда следует. Я и так натерпелся из-за вас и вашего амфиарая. Вы будете теперь моей заложницей, и пока амфиарай не вернет мне деньги...» Вы будете находиться здесь. Вы что, разве ничего не поняли? Амфиараю наплевать, где я нахожусь. Он за мою жизнь и гроша ломаного не даст. Может и так, но за змейкой он придет, раз вас послал. Видимо, и правда непростой браслет. В дверь постучали. Юс подошел и спросил, кто там. Рита не расслышала, что ему ответили. Но по выражению лица ювелира она поняла, что он чему-то обрадовался. Видимо, пришел очередной клиент, которого он обслуживал индивидуально, вроде Амфиарая. «Значит так, вас как зовут?» «Рита». «Рита Арама». «Значит так, Рита, вы сейчас спрячетесь вот за этот сейф. Там есть стул, на который вы сядете» и будете там находиться, пока я не поговорю с клиентом. Если вы попытаетесь мне помешать, я тотчас вызову наряд милиции и скажу, что вы пытались украсть у меня желтый бриллиант, и мне поверят, будьте уверены. Если вы хотите в туалет, то скажите прямо сейчас, потому что потом будет поздно. «Хорошо, где ваш стул?» Юз жестом пригласил ее проследовать в самый угол кабинета, где за сейфом Рита обнаружила маленький колченогий стул с красной бархатной подушкой. Она села и вся обратилась вслух. Спустя несколько минут в кабинет кто-то вошел, и она услышала голос Юза. Он предлагал посетителю или посетительнице присесть в кресло. Предложил кофе, сигареты. «Спасибо. Если можно, я закурю». Она услышала знакомый голос, и все ее тело покрылось мурашками. Женщина разговаривала с Юзом, голосом ее подруги Веры Ощепковой. «А Юз, мне надо с вами поговорить. Тот браслет, который я принесла, чтобы вы продали его, Я решила его забрать обратно. — Ну, почему? Я как раз нашел клиента, который купил бы его за две тысячи. А вы получите за работу и за хлопоты. Но браслет я все-таки заберу. — Ну, вы не можете так поступить со мной! — вскричал Юс. — Как я смогу объяснить клиенту, почему не могу продать ему браслет? У меня репутация, клиентура. Да я сам лучше заплачу вам. Только оставьте браслет. И вообще вы бы хоть объяснили мне, в чем дело. Браслет бракованный. В нем не хватает двух звеньев. Я нашла человека, который мог бы отреставрировать его. И тогда я бы продала его за большую сумму. Вы лукавите. Вы нашли покупателя. Юс. «У меня на руках квитанция, и вы обязаны вернуть мне браслет. Не гневите Бога, а отдайте мою вещь и получите свои комиссионные. Я очень спешу». «Тогда предлагаю вам сделку», — сказал Юс, понизив голос. «Я сам куплю у вас этот браслет». «Нет-нет-нет, ничего не получится. Ко мне человек приехал» он ждет меня дома, я не могу его подвести, но вы можете ему сказать что браслет уже продан такое же могло случиться, но он не продан вера отчаянно торговалась и рита слушая их разговор чувствовала как ее начинает подташнивать от всего того что она уже не могла вынести физически вера и юз Это не укладывалось в ее больной голове и требовало объяснения. «Верните мне его!» «Хорошо! Сколько вы за него хотите!» «Ну ладно, вы сами напросились. Значит так, это не простой браслет. Мой знакомый, кстати, ваш клиент, привез мне из Польши альбом о Матильде к Шесинской. Так вот, я увидела там этот самый браслет, который достался мне от моей бабушки. Дело в том, что она почти 30 лет жила в Ялте, как раз в то время, когда там скрывалась Кшесинская. Думаю, что балерину ограбили, а ее украшения, которым не было цены, бандиты распродали за бесценок. И вот этот браслет каким-то чудом оказался в нашей семье. Вы понимаете вообще, кто такая Матильда Кшесинская и какие драгоценности она носила? А она же была возлюбленной самого Николая II. И вы наивная, думаете, что я в это поверю? Взгляните сами. Вера, судя по звукам, Достала альбом, и Юс принялся его листать. «Это в самом конце. Вот, видите?» «Хорошо, сдаюсь. Я и сам уже понял, что это за браслет. Но у меня на него есть хороший покупатель. Не думаю, что вы найдете человека, способного сходу выложить за него 15 тысяч. Сколько?» У меня его берут за сорок. Юзев, я вас умоляю, зачем вам портить со мной отношения, если можно договориться? Верните мой браслет и получите свои комиссионные. Это мое последнее слово, иначе у вас будут неприятности. Вы меня знаете. Я покупаю его у вас. Назовите свою цену. «Сорок!» – выпалила Вера. «Сорок и точка!» «Тридцать пять!» «Говорю же, сорок!» «Хорошо, сорок!» – упавшим голосом проговорил Юст. «Деньги можете получить прямо сейчас!» «Нет, я передумала!» «Сорок пять!» – взвелась Вера. «Я же сказала, что мне заплатят сорок пять!» «Сорок! И не гроша больше!» — Юзеф, вы хотите сказать, что у вас прямо сейчас есть такие наличные? — Сорок, — повторил ювелир и тяжело задышал. — Вишите расписку. Рита слышала, как он подошел к сейфу, за которым она сидела, и принялся набирать код. Что-то звонко металлически щёлкнуло. Сыто скрипнула дверца и зашуршали банкноты. Вот, ровно сорок тысяч! Вера принялась пересчитывать, шепча про себя цифры и то и дело сплёвывая на пальцы. «Э, ну хорошо, могу себе представить, как обрадуется мой ленчик. Главное, чтобы я не продешевила. «Вы проводите меня?» Юс открыл ей дверь, но дальше провожать ее не пошел. Вернулся и запер дверь на ключ. Рита вышла из-за сейфа и села в кресло, на котором только что сидела Вера Ощепкова. Она и представить не могла, что ее приятельница вот так запросто манипулирует такими колоссальными суммами, в то время как ее муж... Пытается обмануть своего друга на две тысячи. Она вспомнила Оскара, и ей стало нехорошо. «Это ваша постоянная клиентка?» «Так», — отмахнулся Юс, — «ничего особенного. Иногда, правда, ее муж где-то что-то достает, и они просят меня продать. Но чаще всего им в руки почему-то попадаются подделки». «Но вы только что отдали ей наличными сорок тысяч. Это же огромные деньги!» «Извините, это не мое дело. Скажите, что вы собираетесь сделать с этим браслетом? Кому-нибудь предложите?» «Выставлю на каком-нибудь аукционе. Может, там ваш Амфиорай купит его у меня. Вот тогда и посмотрим, кто дурак!» «Вы, кажется, куда-то торопились, Рита, Арама!» Он сделал ударение на последних словах. «Пойдемте, я выпущу вас. Сойдете с крыльца и увидите впереди себе арку. За ней проулок. Он ведет на маяковку. Возьмите обратно ваши пять тысяч. Думаю, они вам еще понадобятся. И желаю вам больше не вляпываться ни в какие истории». Он довольно грубо всучил ей деньги и подтолкнул в спину. Рита в сопровождении охранника прошла длинный полутемный коридор, вышла на крыльцо и вздохнула полной грудью влажный прохладный воздух. Впереди увидела арку и замерла, прислушиваясь к тишине. Во дворе дома стоял большой мусорный бак, в котором копошились Толстые темные крысы. Она бы не удивилась, если бы вслед за грохотом, запираемой за ее спиной двери, она услышала автоматную очередь. А как еще поступают с предателями? Держась за перила, она сошла с крыльца, прошла несколько метров, и в эту самую минуту в арку въехала большая черная машина при виде которой Рита зажмурилась. Все повторялось. Сейчас эта черная безжалостная махина размажет ее по асфальту. Она распахнула глаза, чтобы в последний раз взглянуть на амфиарая, этого смертоносного демона, разрушившего всю ее жизнь. Но вместо этого увидела синие глаза другого мужчины и немного растерянную улыбку. «Садись, Рита, и, Бога ради, ничего не бойся. Я по дороге тебе все объясню».